Войдя с заднего входа, мы нашли в доме обломки человека, заброшенно лежавшего в гамаке. На свете нет, наверное, ничего ужаснее человеческих обломков, особенно ужасны были эти. Чужака без рода и племени, который, завидев нас на пороге, приподнялся, обросший, казалось, той же коростой пыли, что покрывала все вещи в комнате. Его голова была седая, Но твёрдые жёлтые глаза ещё сохраняли непобедимую внутреннюю силу, которую помнил я по той поре, когда он жил у меня в доме. Мне чудилось, если поскрести его ногтем, тело рассыплется, превратившись в кучу человечьей трухи. Он отрезал усы, но не брился, состригал бороду ножницами, и от того его подбородок был покрыт не жёсткой щетиной, а мягким белым пухом. Глядя на него в гамаке, я думал: он похож не на человека, а на труп, у которого ещё не умерли глаза. Когда он заговорил, оказалось, что у него тот же тягучий голос жвачного животного, с каким он явился к нам в дом. Он сказал, что сказать ему нечего. Думая, видимо, что нам это неизвестно, он сказал, что полиция вломилась к нему в дом и без его согласия изрыла двор. Но это был не протест, а скорее жалобное и унылое признание. Что до Мэмэ, -Мэ, объяснение, которое он дал нам, могло бы показаться ребяческим, если бы он не произнес его тем же тоном, каким сказал бы и правду. Он сказал, что Мэмэ -Мэ ушла, вот и все. Когда она закрыла лавку, дом ей опротивил. Ей не с кем было перемолвиться словом, она не поддерживала связи с внешним миром. Однажды он увидел, как она укладывает чемодан, но ему она ничего не сказала. Ничего не сказала и тогда, когда стала в дверях его комнаты, одетая для улицы, в туфлях на высоком каблуке, с чемоданом в руке, но молча, будто вот так собравшись, хотела дать ему понять, что уходит. "Я встал", сказал он, и отдал ей деньги, которые оставались в ящике стола. "Я спросил его. Давно это было, доктор?" Он ответил: Сочтите по моим волосам. Это она меня стригла. Упрямец в то посещение говорил очень мало. Водя в комнату, он, казалось, был поражён видом единственного в Маконде человека, с которым за 15 лет не сумел познакомиться. Мне же бросилось в глаза и ещё резче, чем прежде, потому очевидно, что доктор срезал усы, необыкновенное сходство между этими людьми. Они были разные, но казались братьями. Один был на несколько лет старше, худее, измождённее, но у них была общность черт, свойственная братьям, даже если один похож на отца, а другой на мать. Я вспомнил тогда последнюю ночь на галерее и сказал: "Это упрямич, доктор. Когда-то вы мне обещали к нему зайти?" Он улыбнулся, поглядел на священника и ответил: "Верно, Не знаю, почему я этого не сделал. И он продолжал глядеть на него, рассматривать его, пока Упрямец не сказал: "Для доброго начала никогда не поздно. Я был бы рад стать вашим другом". Я тут же почувствовал, что с этим странным человеком Упрямец потерял свою обычную уверенность. Он говорил робко, без той непререкаемой вескости, с какой его голос гремел с кафедры, возвещая в угрожающей потустороннем тоне об атмосферных предсказаниях бристольского альманаха. Это была их первая встреча. И последняя. Тем не менее доктор дожил до сегодняшнего утра, потому что упрямец еще раз вступился за него в ту ночь. Когда его умоляли оказать помощь раненым, а он даже не открыл дверь, ему вынесли страшный приговор, исполнению которого я взялся теперь воспрепятствовать. Мы собрались уходить, как я вспомнил вдруг про то, о чём уже много лет хотел спросить его. Я сказал упряцу, что посижу ещё с доктором, а он может идти с отчётом к властям. Когда мы остались одни, я спросил: Скажите, доктор, а куда делся ребёнок? Выражение его лица не изменилось. Какой ребёнок, полковник? спросил он. Ваш смэме Ведь когда она ушла из дома, она была беременна. Он ответил спокойно и невозмутимо: "Вы правы, полковник". А я и позабыла